Часть 2. Тайные вещи. Глава 13. 4 июля 1970 года все патрульные машины департамента шерифа выстраивались на Мейн-стрит на парад к фейерверку на Утёсе. Мне было 12. Я ждала своей доли бенгальских огней, которые шериф Элис ф л а т раздавал всем ребятам. У него в кабинете стояла целая коробка, включая д о м о в ы е бомбы, фонтаны и даже ракеты с надписью «Не держите в руках» после того, как подожгли фитиль. На боку оранжево-синей коробки. Как будто нам нужно было об этом говорить. Хотя, возможно, нужно было. Мне всегда было неуютно во время праздников. Празднование обычно подразумевало для меня хаос, а взрослые, которые всем руководили, были рассеянными, и с ума с бродными больше обычного, позволяя себе оттянуться. Рождественским утром, когда мне было восемь, я рано проснулась в нашей квартире в Рейдинге и обнаружила, что моей матери нет, не только в кровати, но и вообще дома. В гостиной под пластиковой ёлкой, которую мы поставили неделю назад на месте подарков, была только скомканная простыня. Гирлянда осталась включённой на ночь, и теперь разбрасывала мигающие радужные яйца по полу и стенам. На кофейном столике, рядом с переполненной пепельницей из пластикового пакета, высовывались три красно-белых носка, всё ещё с этикетками из магазина. Я только начала собирать все части вместе, когда дети выбрались из своей комнаты, и мне пришлось быстро соображать. «Санта приходил?» — спросил Джейсон. Он был в футболке с «Капитаном кенгуру» без штанов и прижимал к себе Фредди плюшевого гепарда. «Капитан кенгуру» — американский детский телесериал, который транслировался на американском телеканале CBS с 1955 по 1984 год. «В этом году он сильно занят», — торопливо ответила я. «Наверное, придет следующей ночью». а где робинт э м и вытащила изо рта большой палец, чтобы задать вопрос, потом быстро засунула его обратно, оглядывая комнату, пока я мягко подталкивала ее в спину. «Помогают Сонти! Пошли, давайте поедим!» Джейсон и э м и были моими сводными братом и сестрой четырех и пяти лет от роду, ирландские близняшки. Так как звала моя мать, хотя и понятия не имела, что она имеет в виду. Их собственная мать Триш всегда была немного не в себе и давно не заходила их проведать. Наш папа Ред отбывал срок за вооруженное ограбление винного магазина. Он был в лыжной маске, но снял ее, как только вышел на улицу. А там были свидетели. «Вот и д о т не раз приговаривала мать после вынесения приговора. «Он бы обеими руками собственную задницу не нашел!» Я давно научилась соглашаться с ней. и не усложнять жизнь. К счастью, она любила детей даже наполовину чужих и не заботилась о Триш. А в любом случае, большую часть работы по дому делала я. Мы жили сами, вчетвером, уже много месяцев, и все шло нормально. Мне позволяли готовить с пяти или шести лет, и за все время не было ни одного происшествия, даже обожженного пальца. «Ты хороший помощник». Не раз и не два говорила мама, и всякий раз мне казалось, что из-за большой мрачной тучи выходит солнышко. В то утро я подтащила стол к плите, чтобы приготовить яичницу-болтунью, и размешивала яйца на сковородке деревянной ложкой, пока они не прожарились как следует, иначе Эмми отказывалась их есть. У Эмми были очень светлые волосы, когда она тревожилась, то засовывала их кончики в рот, и сосала вместе с большим пальцем. Сейчас она так и делала. «Где Робин?» — снова спросила э м и «Я же говорила, она помогает с а н т и пей свое молоко». «Я хочу еще есть», — сказал Джейсон. «Можно мне печенье? Тебе хватит!» Я уже проверила наши запасы еды. Однажды, прежде чем дети переехали жить к нам, мама вышла в магазин за сигаретами и не возвращалась два дня. Я ела хлопья, пока у меня не закончилось молоко. Но сейчас придется быть сообразительней. «Держи!» Я подсунула д ж е й с о н у остатки своей порции. «Сейчас мы оденемся и пойдем играть на улицу». «А ты не идешь в школу?» спросила Эмми. «Нет, Лапа, сегодня же праздник, и хватит задавать вопросы». Весь тот день Мы играли во дворе нашей многоэтажки в п р а ч е ч н о й отличное место для пряток, и в бассейн, который осушили в конце лета. Мы ели бутерброды с сыром в зарослях камелий, а потом строили волшебный сад из камней, прищепок для белья и всего, что нашли. Хорошая игра, потому что она заняла нас надолго. Всякий раз, когда кто-то из детей спрашивал, «Скоро ли мы пойдем в дом?», я говорила им немного потерпеть. Рождество в этом году задержалось из-за снежной бури на Северном полюсе, поэтому Робин и пришлось помогать Санте. Все шло гладко, как во сне, пока одна из наших соседок, Филлис, не вышла со своим чухуахуа Бернардом. Она остановилась, обозревая нас таким видом, будто мы даже дышим неправильно. «Где ваша мать?» «Спит», — ответила я. бросив взгляд на детей, который означал, что им не следует перебивать меня. Джейсон кивнул и потянулся к Бернарду, который дрожа отскочил в сторону. Этот пес не любил людей, особенно детей, но Джейсон просто не мог удержаться. ф е л и с недовольно подхватила избивающегося питомца, продолжая таращиться на нас. — В Рождество! — Эмми пискнула. «А разве нельзя? Она устала!» В конце концов, ф и л и с вернулась в свою квартиру, но продолжала выглядывать в щель между портьерами. «Тем временем я сказала детям, какие они молодцы и как я ими горжусь». Это было правдой. Мои тревоги о матери уравновешивала беспечность этого дня, лёгкость, с которой шла жизнь, если не считать встречи с Филлис. Свобода. У мамы был... Забот полон рот, как она часто повторяла. Даже с продуктовыми карточками прокормить троих детей было непросто. Каким бы сумасбродным и капризным не был Ред, он всегда находил способ рассмешить маму. Сейчас, когда его исключили из общей картины, ничто не мешало ей все глубже погружаться в колодец уныния. Она была одинокой, усталой, а жизнь оставляла ее на обочине. Однажды я обнаружила э м и в коридоре у двери в мамину спальню, откуда слышался плач. Мама не выходила из комнаты весь день. «О чем Робин так переживает?» — спросила э м и когда я дала ей горстку печенек, чтобы отвлечь. «О многих вещах ты не поймешь».